Москва, Смоленская набережная Вернувшись в свою квартиру на Смоленской набережной, Кен наконец почувствовал облегчение. После олигархического антуража Климовых собственное жилище выглядело ветхим, скукожившимся и каким-то слишком личным. Было понятно, что его обитатель ведет жизнь для себя и по преимуществу с самим собой. В отличие от Климовского дома, образцово-показательного, а потому стерильного, У Олехина все сохраняло следы характера и привычек хозяина, было приручено и освоено. Повсюду лежали стопки книг. На столах, на полу, на невысоком расписном сундуке, в кухне, туалете и на подоконниках. Многие из них, судя по сизому слою пыли, находились в этом рассеянии не первый месяц. Диван в гостиной, очевидно, был продавлен в своей правой части, там, где Кен предпочитал сидеть. Какие-то зарядные устройства выползали из самых неожиданных углов оторванные от питания и утратившие связь с приборами, для которых были предназначены, а они напоминали мертвые растения. Неожиданно Олехин заметил под креслом отбившийся носок, свернувшийся калачиком и обросшей комками пыли. Кусочек полиэтиленовой упаковки, сорванной из пачки сигарет, валялся на комоде под марокканским зеркалом, кривоватым и топорным. Кен вспомнил, что его гид по Маракешу, увидев этот трофей, презрительно фыркнул. Нехороший человек тебя обманул. Это плохой сувенир. Кости — коровы, но крашеные под верблюжье. Хен понятия не имел, почему верблюжьи кости лучше коровьих, но теперь подумал, что климовые не позволили бы себе такой дешевки. Стоп, никаких Климовых. Он заглянул в холодильник. Из еды там скучали заплесневевшие огурцы в зверски разодранной упаковке и бутылка вдовы Клико. Выбор был сделан мгновенно, естественно, в пользу дамы, которая хоть и была вдовой, чувствовала себя неизмеримо лучше огурцов. В опытном кулаке пробка сдавленно ухнула и отделилась от бутылки с выдохом глубокого облегчения. Налив бокал, Олехин придвинул его к лицу. Ему нравилось, как пузырьки подпрыгивая щекочут и обжигают кончик носа. Отхлебнув немного, Кен плюхнулся на диван, ровно в том месте, которое было продавлено, и достал из портфеля папку с дневником кардинала Хуго де Бофора. Рассказ петлял между событиями политической истории Сицилийского королевства. Коварный монах то трепетал от любви к Юане, то ненавидел ее за те чувства, которые она в нем разбудила, но более всего он радовался своей закулисной роли в этой истории. Интересно, зачем Хугу нагородил такое убийство, пытки, казни, распад королевства? Зачем? — спрашивал Олехин, и вдруг споткнулся о слово «якорь». Называл он это место нашим якорем, ибо таково значение его имени, кого его, — говорил сам с собой главный редактор этого места или папы Климента. Значение имени понтифика было «клеменс», то есть кроткий. Название же авиньона вообще отсылало к гальским племенам коваров, у которых был клан некоего Авинья Анкора, изначально греческое слово, к которому восходил и русский якорь, не имело отношения ни к Клименту, ни к авиньону. Олехин выпил уже полбутылки вдовы и выкурил пачку сигарет, За окнами совсем стемнело.